Эпилог Туманная лента скользнула сквозь влажные листья вековой липы, свернулась кольцами у окна и просочилась мимо неплотно притворенной ставни в спальню. Разметавшийся на шелковых простынях мужчина с чуть заостренными ушами и рельефной мускулатурой пошевелился, просыпаясь, но материализовавшаяся змея была быстрее. Метнувшись молнией, она обвилась вокруг обнаженного торса. «Ты поздно!» — сонно посетовал вет, почесывая меня под челюстью. Я, как всегда, разомлела и вытянулась вдоль его руки, наслаждаясь незамысловатой лаской. «Уже полночь?» «Ближе к часу», — повинилась я, принимая человеческую форму. Ладонь эльфа переползла на мою грудь. «Ну что ж, против такой ласки я тоже не возражала». «Прости, у нас завтра экзамен по каллиграфии Рун, а ты знаешь мой почерк?» «Знаю. Как знаю и то, что зачет тебе обеспечен», — хмыкнул Ведарис. «Зря ты, что ли, убеждала меня сменить специальность? Я вижу твой коварный план насквозь». «Ты прав. Травоведение я в любом случае сдам, а каллиграфию только за взятку натурой». Не сдержавшись, я фыркнула и куснула истинного за шею. «Несмотря на то, что он не дракон, у него там тоже есть несколько очень чувствительных точек. За прошедшие годы я успела изучить их все, но каждый раз с яростным удовольствием вслушивалась в прерывистое дыхание пары, замирающей от моих прикосновений. Мне до сих пор не верилось, что найти суженого оказалось так просто. Причем не среди оборотней, нет. Вообще иной расы, не имеющей своих пар и культуры истинности». Поначалу для Веда все было в новинку, и наша связь, и возможность чувствовать мои эмоции, приглушенно, но отчетливо, и улучшившаяся регенерация, и появившиеся у него новые способности. В частности, поэтому ему пришлось уйти из травоведения. В нем проснулась стихийная магия земли в бешеном объеме, и пока эльф не научится ее толком контролировать, вход в оранжерею ему заказан. У него и так уже Росянка чуть не сбежала, отрастив десяток ног и восемь пар глаз. Слухи об эльфийской невесте до меня более не доходили. Я так и не узнала ни как звали деву, ни каким образом Вет от нее отделался. Впрочем, меня это особо и не волновало. Отстала ей же лучше. Не придется к маме лишний раз обращаться за советом. Мои родители приняли Веда как родного, попытались запереть нас на острове, само собой, до рождения первенца, но взбунтовался, как ни странно, не муж, а я сама. Мне понравилось учиться в академии, пусть большинство предметов мне было уже знакомо, а то и обрыдло, но многие нюансы, расставленные с точки зрения человечества, оказались весьма занимательными, в особенности боевые заклинания». Если в будущем мы хотим оказать достойный отпор возможным завоевателям, противника стоит узнать как следует». Эльфы, к слову, руководствовались теми же соображениями и после завершения миссии не стали отзывать Видариса. Преподавателем в академию он устраивался не просто так. Его соплеменник, женившийся на одной из запозоренных девиц, жаждал мщения, но понятия не имел «кому». Физически его супруга не пострадала, но моральная травма. Первые годы интимный долг она соглашалась отдавать исключительно в темноте и под одеялом, что, учитывая жаркий тропический климат Эльдора, то еще удовольствие. Поэтому Вет, как лучший специалист по людям и их обычаям, и приехал в Вальбург. Думал, быстренько выведет преступников на чистую воду и уедет. Не тут-то было. Застрял. Впрочем, до окончания мною обучения оставалось не так много времени, и впереди еще ждет Гардар с его самобытной флорой, экзотической фауной и моими необузданными родственниками. С другой стороны, Вет уже вывел какой-то новый особый, едкий сорт элеандра из синя черный Грозится продемонстрировать его антидраконью эффективность, если сильно будут доставать. Ну, что могу сказать? Листики я жевала, цветы нюхала не впечатлилась, но пусть тешит себя иллюзией. Конец книги. Читала леди Арфа.